Наталья Тимошенко Кошки-мышки Пролог Утро началось с того, что я проспала будильник, а закончилось тем, что я умерла. Необычный выдался денёк, да. В этот южный город я переехала недавно. Не то чтобы так уж хотелось погреть косточки под жарким солнцем, до которого ещё несколько месяцев, довольно мерзкой по меркам северного человека, меня то бишь, зимы, но в родном городе жизни мне не дали бы, а потому пришлось искать новое место. В моём ремесле репутация важное дело. Это вам не продавец какой-нибудь или инструктор по плаванию, который может уволиться с одного рабочего места и найти другое через дорогу. Для меня потеря репутации терять средств к существованию. А всё потому, что я ведьма. Настоящая, не какая-нибудь шарлатанка. Быть я шарлатанкой, наврала бы той важной клиентке с три короба. Яйцом цом варёным по фотографии поводила бы, денег взяла и отпустила его с пообещав, что соперницы её недолго осталось. Но я настоящая. К тому же ещё и белая ведьма. Порчу снимаю, от испуга шепчу. Удачу привлекаю, тяжесть душевную лечу. приворота не делаю, и смерть с болезнями ни на кого не навлекаю», — Вот так и сказал клиентке. А Она разозлилась. Видать, никто раньше отказывать ей не смел, а я отказала. Ещё и добавила, что ежели она к кому другому пойдёт, и на соперницу её порчу всё-таки наведут, то ей же самой всё и вернётся, только в стократ сильнее. Предупредить хотела, доброе дело сделать, чтобы не брала грех на душу. А она ответила, что если с ней что-то случится, если я накаркаю, жизни мне она не даст. Честно говоря, я вообще не понимаю выражение накаркать. Каркают вороны, которых я ничего, что ведьма недолюбливаю. Мерзкие птицы, скажу я вам. Однажды мне довелось лицезрить Как две вороны воюют с бомжом за куриную косточку из мусорки. Нет, глаза вас не подвели. Вы верно прочитали. Две вороны воюют с бомжом за косточку. С тех пор эти помойные птицы в моём мире так и остались на одном социальном уровне с бомжом. Не понимаю, откуда пошло поверье, что вороны непременные спутники людей моего круга. Уж не знаю, ходила ли та важная клиентка кому-то другому, правда ли порча на неё вернулась или же просто из вредности Но мстить она мне начала. Сначала меня взяла за жабры налоговая. Ну да с ними у меня разговор короткий, налоги оплачу. Такие структуры обмануть себе дороже. Поэтому ушли в освяси. Потом была ещё куча инстанций, некоторые пару штрафов выписали. Я думала, на этом клиентка успокоится, но зараза мстительная оказалась. Мстительная и при связях, Шутка ли? Жена высокопоставленного чиновника в нашем городе и начала распускать про меня слухи. А слухи в моём деле в сто раз хуже налоговой. Кто пойдёт к ведьме, про которую говорят, что она желотанка. Сначала перестали приходить новые клиенты. Я не сразу напряглась, Старой хватало. А вот когда и они начали потихоньку отсеиваться, то туша я труханула, не буду скрывать. У меня ипотека, кредит на машину. А кубышка сохнет. Вывела я одну давнюю клиентку на откровенный разговор, да и поведала, кто за всем стоит. В общем, собрала я пожитки и уехала в другой город. Но совершила роковую ошибку. Сообщила постоянным клиентам новый адрес Не прошло и пары месяцев, как мстительная зараза прознала, куда я делась, и начала травлю заново. Сложно с человеком, у которого много свободного времени и ещё больше связей и возможностей. Кто-то салон красоты открывает, кто-то собачек разводит. А она вот, и видим, выживает. В третьем городе прежние ошибки я не повторила. И хоть сложно ведьме нарабатывать новую базу клиентов, Но уж лучше начать с нуля, чем опять всё потерять. А о том, что ищет меня зараза, я слышала, и скрывать не стану. Боялась, потому что я хоть и ведьма, хоть открыто мне много из того, что скрыто от других людей, но всё-таки в материальном мире я слабая, а теперь ещё и бедная женщина, которой некому подставить плечо и сражаться с проблемами приходится самой. Вот я и сражалась как могла. Квартиру пришлось снять крохотную, однокомнатную в дешёвом районе, что безусловно минус. В туристических местах поток потенциальных клиентов значительно больше, а значит, велика вероятность, что кто-нибудь из них захочет растаца деньгами. Отдыхающие легко с ними расстаются. Удивительная психология у людей. Дома будут на всём экономить. Чтобы раз в год царить купюрами направо и налево, первые несколько месяцев пришлось жить практически впроголодь. Клиентов не было, постоянных тем более. Однако слухами земля полнится. Вот и обо мне стали передавать весточки по сарафанному радио. А такое радио для ведьмы куда более полезное, чем объявление на столбе. И клиенты потихоньку потянулись, появились даже постоянные. Хотя тех, кто приходит один раз и потом не показывается, пока большинство. Вот и в этот день я ждала одного из таких залетных, как я их называю. Залетят один раз и только их и видели. Будильник я проспала, а потому до прихода клиента сгонять в магазин уже не успела. Пришлось завтракать пустым чаем, а это всегда риск. Как заурчит в животе во время сеанса. Кто ко мне придёт после такого? Мне ещё предстояло привести единственную комнату в приличный вид, создать некое подобие магической обстановки. Раньше я никогда таким не грешила. Клиенты и так знали, на что я способна, даже если на столе не стоит сотни свечей, а на пальце не нанизаны десятки колец. Но теперь, а, что повторяться. Домофон зазвонил раньше, чем я рассчитывала. Иду. Зачем-то крикнула я, запихивая подушку в тесный шкаф. Подушка не влезала, я злилась, а домофон всё звонил, и звонил. Если бы я тогда знала, что впускаю в квартиру собственную смерть. К сожалению, ведьмы не умеют предвидеть будущее. Смерть вошла в прихожую стремительно. И я сразу почувствовала, что что-то не так. То ли в её облике что-то подсказало, то ли включилось экстрасенсорное восприятие. Я попросила человека, принесшего её, проходить в комнату, лихорадочно соображая, как открыть дверь, чтобы он ничего не услышал, но не успела. Едва только взялась за ручку, как что-то острое, колючее впилось через платье в плечо, отнимая силы. Ноги мгновенно стали ватными, подогнулись, будто из них исчезли кости. Дверная ручка выскользнула из пальцев, но на пол я не упала. Смерть подхватила меня и закружила в стремительном водовороте, меняя пол и потолок местами, приглушая звуки, надувая перед глазами переливающиеся разными цветами мыльные пузыри. А потом я умерла. И последнее, что успела это попытаться задержаться в этом мире хоть в каком-нибудь образе, чтобы помочь тем, кто будет расследовать мою смерть, найти и наказать убийцу.